10. Генезис. Новый президент. В панике, ворвавшись в овальный кабинет, Герман Дэйви вздохнул. Он машинально потрогал обмороженные участки на лице, следы, которые несло на себе большинство детей, вернувшихся из Антарктики. Бинс сидела в президентском кресле с высокой спинкой, неспешно обрабатывая пилкой ногти. Увидев вошедшего Дэйви, она закатила глаза и сказала. «Господин Герман Дэйви, вы отстранены от власти и не имеете права возвращаться в этот кабинет. И более того, вы не имеете права вообще находиться в Белом доме». «Я хотел уйти», — потер виски Дэйви, — «но толпа громил на улице, собирается меня прикончить». «Вы это заслужили. Вы все испортили. Вы худший президент в истории Соединенных Штатов». «Ты...» «Ты не имеешь права так разговаривать со мной. С какой стати ты сидишь в президентском кресле? Ты думаешь, раз меня нет, можно нарушать протокол?» «Это вам следует обратить внимание на протокол», — закатила глаза Бинс. Дэви уже готов был взорваться, но тут вошел воин. «Вероятно, вы не знаете», — сказал он, «что Фрэнсис Бинс была избрана вторым президентом Соединенных Штатов Америки в эпоху сверхновой» о воскликнул Дэйви, изумлённо взирая на светловолосую девочку, которая обтачивала пилкой ногти, восседая в священном кресле. Повернувшись к воину, он расхохотался. «Не шути так! Эта дура не умеет даже считать!» — он фыркнул. Бинс в бешенстве хлопнула по столу ладонью и тотчас же поднесла её карту чтобы облегчить боль. «Заткнитесь, иначе вам предъявят обвинение в оскорблении президента!» откнув пальцем в Дэйви и резко произнесла она. «Вы в ответе перед страной!» — повернулся к воину Дэйви. «Американские дети выбрали ее. Новый президент был избран в ходе честных выборов». «Пока мы смотрели смерти в лицо в Антарктике, ты за нашей спиной заигрывала со средствами массовой информации!» — гневно бросил дэви. «Оскорбление президента!» — воскликнула Бинс, широко раскрывая глаза, но тотчас же лицо ее скривилось фальшивой улыбке. «А вы знаете, почему Америка проголосовала за меня? Я, похоже, на Ширли Темплу». Американская актриса снималась в кино с трех лет, маленькая прелестная девочка сразу покорила Америку периоды Великой Депрессии, позднее стала государственным деятелем. Вот где я вас обошла. Пусть вы красивы, но вы не похожи на кого-либо из кинозвёзд. Если бы эти древние чёрно-белые фильмы не крутили весь день по телевизору, кто бы вспомнил Ширли Темпл? Это была стратегия нашей избирательной кампании, — снова мило улыбнулась Бинс. Демократы слепы! — На самом деле всё легко объяснимо, — заметил воин. После военных игр народу был нужен более умеренный человек, выражающий их волю. — И эта куколка Барби способна выражать волю Америки! — воскликнул Дэйвис отвращением. — В настоящий момент вся страна поглощена неудачей в Антарктике. Существует реальная опасность скатиться обратно к играм насилия. «Кризис, стоящий перед страной, гораздо более серьёзный, чем Антарктическая война, поскольку в любой момент Америка может рухнуть, и на этом критическом распутие верить народ в руки куколки Барби...» «Мистер воэн непременно найдёт какое-нибудь решение», — кивнув на госсекретаря, сказала Бинс. На какое-то мгновение Дэйви опешил, но затем, подумав немного, кивнул. «Я понял». «Мистер воэн использует нас как инструмент для воплощения своих замыслов. Для него наша страна и весь мир — просто сцена, а люди — лишь марионетки, которыми он управляет, дергая по своей прихоти за ниточки». «Да, он так считает». Внезапно он в отчаянии вскочил на ноги и, выхватив из кармана короткоствольный револьвер, направил его на Воина. «Ты зловещая и страшная фигура! Мне следовало бы размозжить тебе башку! Меня тошнит от одного твоего вида!» Скрикнув, Бинс протянул руку к кнопке сигнализации, однако воин остановил ее мягким жестом. «Вы не нажмете на спусковой крючок. В противном случае вам не выйти из этого здания живым. Вы образцовый американец. Что бы вы ни делали, вы подчиняетесь одному железному правилу. То, что получается на выходе, обязательно должно превышать то, что поступает на входе. Вот в чём ваша фундаментальная слабость. Разумеется, отдача должна превышать затраты, сказал Дэви, убирая револьвер. Однако история творится не так. Я больше не творю историю, сказал Дэви, направляясь к двери. Я от неё устал. В дверях он остановился и напоследок еще раз обвел взглядом овальный кабинет, где осталось столько его мечтаний, после чего выбежал в коридор. С мотоциклетным шлемом в руках Дэйви покинул белый дом через черный вход. Отыскав оставленный там лимузин Линкольн, он сел в машину, надел шлем и, достав из бардачка темные очки, водрузил их на нос. Затем завел двигатель и тронулся. На улице у самого белого дома собралась толпа детей, жаждущих свести счеты с президентом, однако на Линкольна они не обратили внимания. Проехав мимо них, Дэйви обернулся и увидел, что дети развернули транспарант. герман убирайся вон! У Фрэнсис для нас новые игры!» Какое-то время Дэйви бесцельно колесил по столице. Жителей в федеральном округе Колумбия почти не осталось, поскольку многие дети в поисках работы перебрались в другие города с развитой промышленностью. Так что, если не считать немногочисленных государственных служащих, город практически вымер. Времени было уже девять утра, однако Вашингтон ещё не думал просыпаться. Улицы оставались молчаливыми и пустынными, как в разгар ночи, что только ещё больше усилило впечатление, сложившееся у Дэйви о городе. Это была гробница. Он с любовью подумал о бурлящем жизни в Нью-Йорке. Оттуда он приехал, туда и вернётся. Дэйви подумал о том, что Линкольн слишком бросается в глаза, столь роскошная машина его больше не устраивала. Остановившись на безлюдной набережной потомоке, Он достал из багажника пистолет-пулемёт мини -Ми», который ему когда-то дал воин. Один взгляд сквозь полупрозрачный пластик магазина показал, что он почти полон. Подняв автомат, Дэйви направил его на стоящий в нескольких метрах Линкольн и выпустил короткую очередь. Из дула вырвалась тройная вспышка, отдача опрокинула Дэйви назад. Какое-то время он сидел на земле, уставившись на машину. Убедившись, что ничего не произошло, Дэйви поднялся с земли, опираясь на автомат, и перевёл переводчик огня на полностью автоматический огонь. Держа в трясущейся руке тяжёлые мини -ми, он выпустил по машине длинную очередь, раскатившуюся эхом над рекой, и снова упал на землю, не удержавшись на ногах. Линкольн по-прежнему стоял целый и невредимый. Дэйви опять встал в перепачканных джинсах и полил машину длинной очередью, опустошая магазин. На этот раз раздался громкий хлопок, Линкольн вспыхнул, повалил чёрный дым. «О-го-го!» радостно загоготал Дэйви и побрёл прочь, унося разряженный автомат. Закончив обрабатывать ногти, Бинс взяла зеркальце и принялась выщипывать брови. «Многим любопытно узнать, что это за кнопки» сказал воин, указывая на две кнопки на президентском столе. В средствах массовой информации даже высказывались предположения, что они определяют судьбу государства. И президент, нажав одну из них, мгновенно свяжется со всеми странами-членами НАТО. Нажав другую, он объявит военную готовность, поднимет в небо стратегические бомбардировщики и откроет шахты-ракет с ядерными боеголовками. И тому подобное. Однако, на самом деле, одной кнопкой президент просил принести ему кофе, а другой предупреждал о том, что нужно убрать в кабинете. Общаясь с воином, Бинс обнаружила, что временами он стремится поговорить с ней. Госсекретарь казался хорошим собеседником, хотя обсуждал он исключительно незначительные и несущественные темы, умело уклоняясь от серьёзных проблем. «Я знаю свои сильные стороны и не разделяю заблуждения окружающего мира относительно этих кнопок», — ответила она. «Я понимаю, что не могу похвастаться особым умом но вы, по крайней мере, в отличие от дэви у меня более практичный подход». «Вы это очень мудро заметили», — кивнул воин. «Я скачу верхом на коне истории, но я не держу поводья». Он может нестись куда пожелает, в отличие от Дэйви, который схватил поводья и направил коня к пропасти. «Опять же, очень мудрое замечание», — снова кивнул воин. Отложив зеркальце, Бинс посмотрел на него. «Вы умный, вы способны творить историю, однако большую часть лавров вы должны отдать мне». «Без проблем», — согласился воин. «У меня нет никакого желания увековечить своё имя в учебниках истории». «Это я уже заметила», — игриво улыбнулась Бинс. «В противном случае вы уже были бы президентом, но всё-таки вы должны говорить мне что-нибудь, когда хотите творить историю, чтобы я могла обратиться к Конгрессу и прессе». «Как раз сейчас я и собираюсь вам это сказать». «Я вас внимательно слушаю». Снова улыбнулась Бинс, откладывая щипчики и принимаясь красить ногти лаком. Мир вступит в период жестокой борьбы за контроль, за перераспределение территорий и ресурсов. Возврата к модели мира эпохи взрослых не будет, но одно не вызывает сомнений — Если Америка хочет и дальше занимать то положение, которое занимало в обыкновенную эпоху, она должна пробудить свои дремлющие силы. «Совершенно верно!» — воскликнул Бинс, потрясая кулаком. «Сила на нашей стороне!» «Значит, госпожа президент, вам известен источник силы Америки?» «Вы хотите сказать, это не авианосцы и космические корабли?» «Нет», — многозначительно покачал головой воин. «Все это постороннее. Наша сила оформилась раньше, во время освоения Запада». «О да! Эти ковбои такие красивые!» На самом деле жизнь у них была далеко не такой романтичной, как в кино. На Диком Западе они постоянно сталкивались с голодом и болезнями, Им угрожали пожары, нападения волчьих стай и индейцев. Верхом на коне, вооружённый одним револьвером, они с улыбкой ехали навстречу суровому жестокому миру, чтобы выковать американское чудо, написать эпическую историю Америки, черпая силы из стремления захватить господство в этом мире». Именно рыцари Запада были истинными американцами, носителями истинного американского духа. Вот откуда происходит наша сила. Но где все эти всадники теперь? Задолго до вспышки сверхновой наши отцы и матери спрятались в твердой скорлупе небоскребов, теша себя мыслью, что весь мир у них в кармане. После покупки Аляски и Гавайских островов они больше не захватывали новые территории, не мечтали о новых завоеваниях, но становились медлительными и ленивыми, отращивали толстые животы и шеи. Они становились бесчувственными, хрупкими и сентиментальными. Их охватывала неудержимая дрожь при одном лишь упоминании о военных потерях. Они непристойно скулили и суетились перед Белым домом. Позднее, когда новое поколение видело в окружающем мире лишь клочок туалетной бумаги, новыми символами Америки стали хиппи и панки. Сейчас наступила новая эпоха. Дети потеряли путеводную нить и стремятся отключиться от окружающего, играя в полное насилие игры. «Но каким образом можно пробудить силу Америки?» — спросила Бинс. Нам нужна. «Новая игра». «Какая?» И тут воин произнес слова, которые Бинс никогда прежде от него не слышала. «Я? Не знаю». «Нет!» — воскликнула девочка-президент. «Вы знаете! Вы знаете все! Вы должны мне сказать!» «Я над этим подумаю, но мне нужно время. Сейчас я уверен только в одном». Новая игра станет самой творческой и опасной в истории, иначе быть не может. Поэтому, надеюсь, вы не слишком удивитесь, узнав, в чём она заключается. Постараюсь. Ну же, поскорее придумайте что-нибудь. Оставьте меня на какое-то время здесь одного, и пусть мне никто не мешает, — сказал воин. Он махнул рукой, прогоняя Бинс. И вы в том числе. Президент молча покинула кабинет и направилась прямиком в подвал, где располагался Центр управления службы безопасности Белого дома, напичканный всевозможными мониторами системы видеонаблюдения, один из которых позволял заглянуть напрямую в овальный кабинет. Ни одному президенту не нравилось, когда за ним подсматривают, поэтому камера использовалась только в особых случаях по прямому указанию президента. Старое оборудование не включалось годами, поэтому юным сотрудникам службы безопасности, дежурившим в подвале, потребовалось какое-то время, чтобы вывести нужную картинку на экран. Воин неподвижно стоял перед огромной картой мира, погружённой в размышления. В тесном подвальном помещении, под любопытными взглядами остальных присутствующих, президент Бинс не мигая уставилась на экран, словно ребёнок, в рождественскую ночь дожидающийся Санта-Клауса с мешком подарков Прошёл час, другой. Весь день воин простоял перед картой словно изваяние. Наконец, потеряв терпение, Бинс приказала дежурным немедленно известить её, если воин сделает какое-либо движение. "Он представляет опасность", спросил один из юных агентов с большим револьвером в кобуре на поясе. "Только не для Америки". Предыдущий день Бинс провела, выполняя президентские обязанности, после чего ночью не сомкнула глаз. И вот теперь её сразил крепкий сон, и она проспала до самого вечера и проснулась только тогда, когда уже стемнело. Схватив телефон, Бинс запросила сведения о воине, однако дети, дежурившие в подвале, смогли только сказать, что госсекретарь простоял перед картой без движения весь день. За всё это время он бормотал себе под нос только одну фразу. Господи, если бы меня осенило как Вегенера, Бин спешно обратился к советникам, чтобы те изучили это заявление. Один из них ответил, что Альфред Вегенер — это немецкий геолог обыкновенной эпохи. Как-то раз, лёжа больным в кровати от скуки, в которой уже раз разглядывая карту мира, он вдруг сообразил, что очертания некоторых континентов совпадают, что навело его на мысль Давным-давно на Земле существовал всего один материк. Впоследствии он раскололся под воздействием каких-то неизвестных сил, и обломки расползлись в разные стороны, образовав тот мир, который был сейчас. Эта догадка знаменовала начало эпохальной теории дрейфа материков, выдвинутой Вегенером. Бинс поняла, что в словах воина не было никакой загадки. Госсекретарю хотелось выдвинуть теорию дрейфа континентов в международной политике. Поэтому она отослала советника и снова легла спать. Проснулась Бинс в час ночи. Схватив телефон, она позвонила в подвал и выяснила, что странный мальчик по-прежнему неподвижно стоит в овальном кабинете. «Мы тут гадаем. Может быть, он умер стоя?» предположил один специальный агент. Бинс приказала переключить камеру видеонаблюдения в овальном кабинете на монитор у неё в комнате. Луч света от туманности розы падал в окно прямо на воина, похожего на призрак перед смутно виднеющейся картой. Вздохнув, Бинс выключила монитор и легла спать дальше. Она проспала до тех пор, пока не рассвело. Её разбудил звонок телефона. «Госпожа президент, этот тип в кабинете хочет вас видеть!» В одной пижаме Бинс выскочила за дверь и ворвалась в овальный кабинет, где её встретил жуткий взгляд воина. «У нас есть новая игра, госпожа президент», — мрачно произнёс он. «Есть? Говорите!» Воин развёл в стороны руки с кусками бумаги неправильной формы. Жадно выхватив у него эти клочки, Бинс изучила их и недоуменно подняла взгляд. Это были куски, вырезанные из карты мира. Америка и Китай.